Глава 202. Энциклопедия. Реальность. Реальность это то, что продолжает существовать, даже когда мы перестаём в это верить, сформулировал писатель Филип Дик. Где-то должна существовать объективная реальность, не подвластная знанию и вере людей. Эту-то реальность я и хочу понять, к ней и хочу приблизиться. Edmund Wells. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.